Глава третья. Карл ждал меня в паскуале-клубе, пил вино и курил манильскую сигару. Он помахал мне, и я направился к нему через пустой зал. — А что тебя тревожит? — сказал он. — Выпьешь? — я покачал головой. — Ты сказал, если я буду играть с тобой, ты будешь играть со мной. Ну что ж, покажи себя. Потом я рассказал ему о Сарте. Он пускает дым к потолку и, полузакрыв глаза, откинулся со стулом назад. Старина Чалмерс велел мне нанять частного детектива, чтобы тот покопался в прошлом его дочери. Я не думал, что Сарти будет копать так глубоко. Он откопал меня. Карло посмотрел на меня, на лице никакого выражения. Ну и что? А то, что он шантажирует меня, требует десять миллионов лир. Если я не уплачу, он передаст собранную информацию полиции. — А насколько это опасно? — спросил Карло, еще дальше откидываясь назад вместе со стулом и почесывая подбородок грязным пальцем. — Хуже некуда. Если это попадет в полицию, мне крышка. Десять миллионов лир? У меня таких денег Нет. — Хочешь, чтоб я смотал для тебя в ницу? Немедленно сделай что-нибудь. — Что, например? — Это уж смотри сам. Ты же не отстегнешь десять миллионов, правда? Он запрокинул голову и заржал. — Шутишь! Он отпустил стул, и тот с грохотом, от которого содрогнулась вся комната, упал на пол, а сам встал и сгорбился. — Идем, корешок. Поглядим на это дерьмо. Я живо приведу его в чувство. Его, вероятно, нет на месте. Мне не очень хотелось встревать в это дело. Загляни к нему в контору завтра, а? Я бы пошел с тобой. Да завтра мне надо быть в Неаполе. Он взял меня своей лапищей под руку, больно ее стиснув. Он будет на месте. Сейчас время кормежки. — Идем, корешок. — В беду-то ты попал. Вместе его и проучим. Он первым вышел из бара и пересек тротуар, направляясь к запаркованному Рено. Мы уселись, и машина рванулась от бордюра. — Контора наверняка закрыта, — сказал я, вздрогнув, когда Карлу чуть не сшиб мужчину и женщину, которые переходили улицу. Высунувшись из окна, Карло обложил их как следует, потом втянул голову назад и одарил меня своей звериной улыбкой. — А я знаю, где живет этот ублюдок, — сказал он. — Мы с ним обделывали вместе кое-какие дела. Он меня любит. Для меня он сделает что угодно. Я сдался и больше не сказал ни слова. Остановились мы у многоквартирного дома на Виа Фламиния Нового. Карло вышел из машины, пересек тротуар, толкнул входную дверь и поднялся по лестнице, перешагивая через три ступеньки сразу. Остановился он у побитой двери с приколотой визитной карточкой Сарти. Карло нажал большим пальцем кнопку звонка и не отпускал. Секунд через пять дверь осторожно приоткрылась. Прежде чем Сарти попытался захлопнуть ее... Я увидел его жирное небритое лицо. Карло был готов к этому маневру и стукнул коленом по филенке. Дверь ударилась о Сарти он отлетел и упал, жалобно тявкнув от страха и боли, и так и остался сидеть на полу Холла. Карло вошел, пропустил меня и пинком захлопнул дверь. Потянувшись, он схватил Сарти за галстук и поставил на ноги. Галстук туго натянулся на толстой шее, лицо у Сарти побагровело. Он вяло стукнул Карлу по щеке, но Карлу даже не обратил внимания. Со стороны, казалось, будто резиновым молотком стукнули по камню. Карлу вдруг отпустил галстук и с силой толкнул Сарти. Тот откатился кубарем назад, отлетел через дверь в маленькую гостиную, стукнулся о стол, накрытый к обеду. И оба, Сарти и Стол, упали на пол. Я стоял и смотрел. Сунув руки в брюки и насвистывая себе под нос, Карло прошел в комнату. Сарти сидел посреди остатков погубленного обеда. Лицо у него было бело-желтым. налитые кровью глаза выскакивали из орбит. Карло прошел к окну, сел на подоконник, И улыбнулся Сарть. — Слушай, толстяк, этот парень мой кореш. Он ткнул большим пальцем в мою сторону. — Если кто и будет вымогать у него деньги, так это я. Повторять я не собираюсь. Сечешь? Сарти кивнул. Он облизнул губы, хотел было что-то сказать, но слова не шли у него с языка. — У тебя... — Много чего на него написано, так? — продолжал Карло. — Принеси мне завтра все на хазу, до единой бумажки. Сечешь? И снова Сарти кивнул. — Если хоть что-то попадет в руки фараонов, тогда кое-кто намекнет и о что ты обтяпал во Флоренции. Сечешь? И снова Сарти кивнул. Если хоть что-то попадет в руки фараонов, тогда кое-кто намекнет им, работенки, что ты обтяпал. По лицу Сарти заструился пот. Карло посмотрел на меня. — Все в порядке, корешок? — Этот ублюдок тебя больше не побеспокоит. Фирма гарантирует. Я сказал, что это меня вполне устраивает. Карло ухмыльнулся. Ну и лады. Ради друга готов на все. Играй со мной, и я буду играть с тобой. Иди себе, веселись. А мы с толстяком немного посидим. Глаза у Сарти до того выпучились, что я подумал, теперь-то они точно вылезут из орбит. Он замахал мне толстыми грязными руками. «Не оставляйте меня, сеньор!» Возмолился он голосом, от которого у меня мурашки побежали по спине. — Не оставляйте меня с ним одного! Жалости к нему я не испытывал. — Пока! — бросил я Карлу. — До встречи! Спускаясь по лестнице, я услышал звук, похожий на писк перепуганного кролика. А, оказавшись на улице, я обнаружил, что весь обливаюсь потом.